Кого ты пытаешься обмануть? Меня? Я все вижу. Я тебе говорила, что прорываться лучше всего через самодеятельность. Я, оказалась права. Вроде как народный талант. У нас это уважают. Лиза последний раз покружилась перед зеркалом. Вот, я и готова. Пошли? Взяла сумку, заглянула в нее и помрачнела. — Ни копейки. Надо же. Лиза недолго размышляла, выскочила на лестничную площадку, позвонила Степанычу. До Кости долетал ее звонкий голос. «Степаныч!» — кричала она, не дожидаясь, когда ее откроют. Потом он услышал, как щелкнула дверь, и раздался хриплый голос Степаныча. «Привет, Лизавета! Заходи!» Что остановилось на пороге? «Костя знал. Степанычу главное заманить Лизавету». Она ему ответила. «Мы с Кости уходим. Одолжи десятку». «Сейчас!» — голос у Степаныча услужливый. «Вот! А хочешь больше? Не стесняйся!» Костя услышал, как хлопнула дверь у Степаныча, резко повернулся спиной к входящей матери и уронил повестку на пол. Лиза тут же заметила ее и подхватила записка от девчонки. «Отдай!» — приказал Костя. «Не отдам!» — рассмеялась Лиза. «Мне тоже интересно ее прочитать!» Костя бросился к матери Та увернулась, записку она сжала в кулаке и спрятала за спину. Он попытался вывернуть ее руку. «Ты сильный, а я сильнее!» — сопротивлялась Лиза. Ей было весело от этой игры. Но Костя все-таки разжал кулак матери и взял ей повестку. Он развернул ее, помедлил, посмотрел на мать и очень естественно удивился. «Черт! Совсем забыл! Меня вызывают в суд!» И как только он произнес эти слова, сразу почувствовал облегчение. «В суд?» — испуганно переспросила Лиза. Схватила повестку, пробежала глазами, ничего не поняла и во второй раз прочитала вслух. «К Азотикову явиться в суд второго участка пролетарского района. Явка — обязательно!» Она посмотрела на сына, ей вдруг стало страшно. «Что ты сделал, Костя?» «Ничего?» – стараясь держаться беззаботно, ответил Костя. «Ну, рассказывай!» Лиза присела на краешек стула, глаза тревожные, только без вранья. «Я ведь не дура, понимаю, просто так в суд не вызывают?» «Я свидетель, понимаешь, свидетель!»